Глава пятая. В лагере буйных. Они сломали печати еще с одного кувшина с янтарным мазендаранским вином. Они распили его до последней капли, вылитой, согласно обычаю, себе на голову. Батухан водил рукой по воздуху, точно желая схватить летающего мотылька. — Я должен их увидеть, этих свирепых, безудержных воинов! —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 Почет мне надоел. Я хочу увидеть ссору, когда двое хватаются за ножи, и пройти между ними незамеченным в одежде странника. Твоя священная нога у великий должна опускаться только на ковер отдыха или вдеваться в стремя похода. А сегодня мои ноги будут ступать по тропинке новых испытаний. Пусть меня сопровождает только один безумец, Нохой. Принесите мне другие одежды».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 Батухан, никого не слушая, продолжал что-то бормотать и ловить мотылька. К нему подполз на коленях дервиш-летописец Хаджи Рахим. — Ослепительный, позволи мне идти с тобой. Там буйные, непокорные воины девяносто девяти племен. Я помогу тебе понимать их ругань, песни и речи. — Иди и в темноте не упади в яму бедствия. Кто тогда будет писать о моих походах? Вскоре пять человек, закутанных в старые плащи, вышли из шатра в безмолвие ночи. Через несколько мгновений застучали копыта коней. Несколько всадников последовали за ушедшими. На равнине среди невысоких холмов горели бесчисленные костры. Посреди на торговой площадке лежали верблюды, и возле них спали купцы и погонщики, обнимая тюки с товарами. Повсюду вокруг Багровых огней лежали и сидели разноязычные воины, собравшиеся сюда из отдаленных земель. У них еще не было порядка, начальников, сковавших воинов единой волей. Бойным была указана для их лагеря эта равнина, неподалеку от реки Итиль. Все ждали похода на закат солнца и собирались группами вокруг тех костров, где слышалась знакомая речь — тюркская, персидская, белуджи курдов, адыгеев, лезгин и других равнинных и горных племен. Всюду виднелись небольшие походные шатры, сшитые из войлоков или простых полотнищ, подпертых и растянутых на шестах. Слышались крики и хмельные песни. Некоторые племена сидели правильными кругами, где посередине пылали большие костры. Воины, тесно прижимаясь друг к другу, слушали рассказы опытных в походах батыров или бывалых стариков, или переливчатую поэму-песню, длинную и тягучую. Певец тонким горловым звуком выводил старинную песню, сопровождая ее бренчанием на хуре. Хур — монгольский трехструнный музыкальный инструмент. Про подвиги дедов, степных славных богатуров. Пять путников, проходя мимо костров, останавливались, прислушиваясь к их песням. О чем он поет?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 отвечая шутками на ругательство буйных. Все уже успокоились и смотрели с любопытством на неведомого силача. Сбруя его коня была украшена цветной бахромой. Седло покрыто замшевым чепраком необычайной белизны. На шее коня среди серебряных украшений свешивался странный темный обрубок, напоминающий руку до локтя со сжатым кулаком. Всадник подъехал к одному кругу, где степенно сидели воины в красных и желтых полосатых халатах. При его приближении у Лигерчи певец замолк. Разговоры прекратились. Все рассматривали прибывшего, а он, подражая певцу, вдруг залился высоким голосом. «Я барс, утбой курдистани, неодолимый в битве воин. Разбил я тьму неверных, и слава я достоин, это хорошо. Я бежал из плена франков, ускользнув от их оков» и сложил большую гору из отрубленных голов. Это хорошо. Я сразил джела Ладдина, погрузив в смертельный мрак, и содрал с него всю кожу, сделав под седло чепрак. Это хорошо. Я его повесил руку талисманом под уздой. И случится с каждым тоже, кто суд боем вступит в бой. Это хорошо. Тогда один из пяти стоявших в отдалении путников, сбросив на землю плащ, подбежал к сидевшим в кругу кипчакам. «Слушайте меня, и железнорукие!» Все повернулись к говорившему. Он был высок, строен в ургенческом чекмене с двумя кинжалами за поясом. «Этот хвостун и наглец никогда не убивал джалаладдина опаснейшего из наших врагов, который еще жив и рыщет по Ирану, преследуемый джебен пока не будет пойман и в цепях приведен сюда к Саинхану. Если сейчас никто не даст мне светлого меча,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 — Мое имя — Железный Пес, Иесун-Нохой, не знающий поражений. — Это хан Иесун-Нохой, славный из славных, любимый племянник Джихангира Батухана, поможем ему. Кипчаки забегали, принося мечи и копья. Несколько оседланных коней были поспешно приведены, и каждый владелец предлагал своего. Не колеблясь, Нохой выбрал рослого, рыжего коня и легко взлетел в седло. Кипчаки надели на него широкую ременную перевесть с кривым мечом. Дали копье и маленький круглый щит. Удбой Курдистани, натягивая поводья, осаживал своего широкогрудого вороного коня. Сжавшись, оскалив зубы, он злобно поводил глазами. — Да будет управлять твоей могучей рукой воля неба! — кричали нохую кипчаки. С торговой площадки стали быстро выталкивать и разгонять купцов и их вьючных животных. Подъезжавшие со всех сторон всадники образовали широкий круг,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 и я подарю тебе твою подлую жизнь. — Возьми с меня выкоп, — стонал Курт. — Моего коня с седлом, все мое оружие, даже кошелек золотых динаров, только ни о чем меня не спрашивай и отпусти. Нохой опустил копье еще ниже, так что конец его слегка коснулся лица Утбоя. — Я возьму весь твой выкоп, но ты сознайся честно, жив ли, и где скрывается неукротимый Джелал ад -Дин? Я никогда не только не убивал джалал ад -Дина. Но даже его и не видел. Я солгал. В это время на площадку, где происходил бой, вернулся в скач арабский юноша на поджаром легком гнедом коне. Он приблизился к Нохую. Не убивай этого человека, Гиену. Осмотри белую замшевую кожу на седле, и тогда пусть он сожрет труп своего отца. — Я все скажу! — воскликнул лежащий Курт. Он с трудом поднялся и, шатаясь, прошел к своему коню.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 Это моя самая любимая, но самая коварная невольница. Я застал ее в греховной близости с моим конюхом, веслоухим губошлепом. Рука этого подлого раба висит на шее моего коня, я отрубил ее. Курт снял с себя меч с поясом, кинжал и положил на землю. Повод коня он передал нахую. — Вот мой выкуп. А вот кошелек с золотыми динарами. Я все потерял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 Слушайте, смотрящие меня в глаза воины непобедимого Батухана, слушайте внимательно, воины лагеря буйных. С вами говорит великий отлык Субудай Богатур. Прекратите драки и ссоры, готовьтесь к скорому походу для разгрома нечестивых шакалов вечерних стран. Великая Еса мудрого правителя, чье имя непроизносимо,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 Собирайтесь немедленно в десятки и сотни и выбирайте себе начальников. Великий Батухан назначит вам тысячников и темника. Из вашего лагеря буйных, где до сих пор не было ни порядка, ни силы, ни единой могучей руки, с сегодняшнего дня после приказа Джихангира вырастет передовое храброе войско, которое станет его зорким глазом и чутким ухом. «Отныне не один воин!» Не посмеет больше бродить по военному лагерю великого Батухана, ни поблизости от него, без приказания. И если он не будет иметь своего десятка и пайцы на шее, такой воин-бродяга будет зарублен на месте. А вашим тысячникам по приказу Джи будет самый смелый и смелый. Ханохой. Доблесть его вы сейчас увидели. Все буйные стали сговариваться между собой обсуждая, кого избрать своими начальниками. Только молодой араб не мог забыть своего врага Курда. Он снова увидел его в толпе и протиснулся к нему, горя злобой и бешенством. — Я, Юсуф ас клянусь страшной клятвой, что ты, поганый хвостун удбой. от меня не спасешься. Я поймаю тебя, из живого сдеру твою свиную шкуру, чтобы ею покрыть спину моего осла. Курд отбежал. И, скрываясь во мраке ночи, воскликнул: Я спасся сперва от бешенного нохая а теперь и от безумного араба Юсуфа. И это тоже хорошо. Батухан со своими четырьмя спутниками медленно возвращался в свою ставку. Все эти разноязычные буйные войны особенно будут страшны для мирных жителей вечерних стран. Они окажутся мне очень полезны